быть живым. Мы часто слышим про людей, которые умерли от сердечного приступа. Это хороший способ уйти. Однако такой конец не даёт нам возможности подготовиться, поговорить, передать важный опыт или завершить незавершённые отношения. В себе я такого конца не желаю. Сегодня слово рак больше не синоним смерти, но оно всё же предполагает её тень.